«Тут у меня сгущенка осталась, ешь. Я все равно ее не очень». Все знали Васину слабость к сладкому. Андрей же просто молча ставил на стол банку сгущенного молока, одевался и уходил. Вася оставался пировать в одиночестве. Он доставал читанную перечитанную книгу «Айвенга» и заново переживал подвиги и приключения рыцарей, по очереди бывая то самим «Айвенга», то Ричардом «Львиное сердце», то Робином Гудом. Ему не было скучно. Он топил печку, сидел перед открытой дверцей, глядел на огонь и мечтал. Иногда лазил в большой, тяжелый, окованный по углам железом сундук с продуктами и брал немного, ну, совсем чуть-чуть, изюму и сушеных груш. И так коротал время. Поздно вечером возвращался закоченевший Леха. Лез мерзлыми руками в печку, напивая. «Менял я женщин, как перчатки, терьям-терьям». Однажды субтеля сказал, «Хватит вам облапушивать хлопца». «Ты дежуришь сегодня?» Я ответил Андрей, уже держа шинель в руках. «Вот и дежурь», — приказал Суптеля, повернулся к Васе, «а ты собирайся в клуб, сегодня кино Александр Невский». В клубе Вася оказался рядом с той чернявой девчонкой, у которой так неудачно колол дрова. Поздоровались, она опустила ресницы. Если бы не погасла вскоре лампочка, тускло освещавшая зал, У Вася просто не знал бы, что делать. Кино гнали по частям, и когда часть кончалась, то свет не зажигали, и все сидели в кромешной темноте. Вася слышал рядом осторожное дыхание соседки и чувствовал, что она отодвигается от него. Он тоже боялся нечаянно прикоснуться к ней и страшно завидовал Лехе, который сидел в первых рядах, откуда и слышались смешки. С другого бока у Васи сидел старшина — и тихо переговаривался с какой-то женщиной. В один из таких перерывов между частями к Васе пробрался по рядам Леха и шепнул на ухо «Не будь тюхой, иди провожать соседку». Больно ткнул в бок. После кино Леха мгновенно куда-то исчез. Ушел и старшина, Вася остался один. Он все пропускал и пропускал народ дверях, пока не оказался последним. Когда вышел на крыльцо, увидел, как в лунном свете По синим снегам растекается по переулкам народ. И он пошел домой. Впереди медленно двигалась девичья фигура. Он сразу признал в ней голенастую соседку. Вася, не зная почему, прибавил шагу. Она услышала, оглянулась. — Вы домой? — спросил Вася. — Домой, — тихо ответила она. — Нам по пути. — По пути. Дальше Вася решительно не знал, о чем говорить. И потому стал закуривать, надеясь, что тем временем Девушка сама начнет разговор. Но девушка молчала, и Вася, проклиная себя за нерешительность, назначал себе ориентиры. Вот дойдет до этого дома и спросит, «Ну, как вы тут живете?» Но подходил к дому, и язык словно присыхал. Вася снова выбирал вешку, но проходил и ее, и опять не раскрывал рта. Так и шли молча. Около своего дома девушка поспешно сказала «До свидания». «До свидания», — ответил Вася и почувствовал облегчение, что вот и кончилось тягостное молчание и в то же время ощутил легкую грусть от того, что девушка уходит. Ему вдруг захотелось идти с ней дальше. Неожиданно для себя спросил. «А вы завтра на танцы пойдете?» Она кивнула и побежала к крыльцу. «И я приду», — храбро сказал Вася, потому что чем дальше уходила девушка, тем свободнее он чувствовал себя. «А как вас зовут?» Тоня, — крикнула она и забарабанила в дверь. — А меня Вася. Домой шел гордый от сознания, что вот проводил девушку. И ничего, хоть бы хны. Все даже очень просто, и пусть Леха не хвастается. Леха говорит, что на прощание надо обязательно назначать свидание и целовать. Вот он и назначил. Не поцеловал, правда. Вася шел, и снег поскрипал под ногами. И от этого бодрого скрипа Было радостно и легко на душе. И вдруг, как кипятком ошпарило. Завтра его очередь дежурить, его законная очередь. Наутро Вася рубил дрова, ставил тяжелый и промерзлый чурбак на попа, укреплялся сам на ногах и, высоко подняв колун над головой, силой опускал на чурбак. Старался бить так, как говорила в тот раз Фроси, чуть-чуть наискосок, но все равно поначалу колун отскакивал, оставляя на заиндивелом срезе чурбака тупой короткий след. Вася собирал селенки и снова наносил удар, от которого чурбак звенел и глубже уходил в снег. И так несколько раз. Удар, звон, осадка, удар, звон, осадка. Но мало-помалу дело пошло на лад. Поперек среза поползла тонкая, а после каждого удара расширяющаяся трещина. И, наконец, чурбак не выдержал, и со спелым сочным звуком, как арбуз, развалился надвое, обнажив желтую, промерзлую насквозь сердцевину. Дальше дело шло полегче. Вася довольно ловко откалывал от половинки чербака поленья. Со звоном порванной струны лопалось дерево, и полена отлетала в сугроб. Вася повеселел и рубил силой. Чтоб именно отлетало. И казалось ему, что он уже не водолазик Вася, а Василий Буслаев — Былиный герой, и в руках у него не колун, А обоюда острый меч булатный. И не дрова он рубит, А немецких рыцарей крошит В ледовом побоище. Раз, и выбит меч из рук Тевтона. Летит в сугроб. Раз, и хрустнули латы. Раз, и со звоном лопается шлем крестоносца. Раз, раз, крошит поганых псов рыцарей Богатырь земли русской Васька Буслай. Вася скинул телогрейку, Эх, видела бы Тоня, позвала бы его сейчас дрова колоть. Он бы показал, почем сотни гребешков. Раз и еще раз. Она стояла бы и восхищенно смотрела на него и говорила бы. А я и не знала, что ты такой сильный и так ловко умеешь рубить дрова. Вася напластал целую гору дров, сам удивился, как много. Представил, как приятно удивиться старшина этой аккуратно сложенной высокой поленнице. Пора было готовить обед. Натаскав дров к печке, Вася принялся за обед. А сам все думал, кого бы уговорить подежурить вечером? Андрея? Но он вчера дежурил и законно откажется. Леху? Леха пошлет к черту. Бесполезно с ним разговор начинать. Старшину? Об этом и думать нечего. И он снова и снова перебирал, кого же попросить. За дверью послышалась возня. Кто-то пытался открыть ее и слабо дергал за ручку. Вася стоял с веником в руках и ждал. Дверь медленно со скрипом открылась, и в морозном пору у порога возникла фигура с вороньим гнездом на голове и в тела греки со взрослого плеча, рукава которой свисали до самого пола. Воронье гнездо съехало на нос. По этой шапке Вася узнал востроглазого Митьку, сына тети Нюры хозяйки дома. За Митькой в дверях возникла еще фигурка, закутанная в старую драную шаль. Существо держалось за Митькин рукав. Черные глазенки этого существа широко раскрылись и уставились на Васю. Вася не успел ничего сказать, как в дверь протиснулся еще пацан. За ним еще и еще. Они возникали в морозном пару один за другим. Через минуту целая толпа ребятишек, мал мало меньше Сопела и шмыгала носом у дверей. Вася торопил. «Сколько вас?» Ребятишки молчали. Они не знали, сколько их. Они не умели еще считать. Вася выглянул на улицу. Больше никого не было. Прикрыл дверь. Пересчитал. «Одиннадцать». «Вы к кому пришли?» «Дядя Сёма сказал Мишка. «Дядя Сема на работе». И тут Вася заметил, что глаза ребят устремлены за его спину. Он оглянулся и увидел на столе горку сухих фруктов, из которых он собирался варить компот. Вася повернул голову к ребятишкам. Они, как загипнотизированные, продолжали смотреть на стол. Тогда он взял горсть сухофруктов и стал раздавать. К нему потянулись, возникая из недр длинных рукавов, замурзанные холодные ручонки. И цепко хватали черносливину или грушку. И все сразу исчезало во рту. Вася помнил наказ старшины кормить всех ребят, какие придут, и поэтому, когда раздал всю норму, отпущенную на компот, кормил их еще саговой кашей. А потом подоспел суп, кормил их супом. Потом они старательно подметали пол, перекладывали дрова у печки, выносили мусор и очистки. Сестренка митьки уснула за столом. Вася перенес ее на свою постель и уложил сверху. Не заметил, как и день проскочил. Водолазы завернулись с работы уже под вечер. «Давай рубать!» — еще с порога гаркнул Леха. «Кишка кишке рапортует». Вася уже несколько раз подогревал обед, ожидая товарищей, и теперь кинулся было снова разжигать печку. Но Суптеля сказал, «Не надо, и так сидим! Промерзли до печенок!» «А чего так долго?» — поинтересовался Вася, собирая на стол. «Красоткам помогали!» — откликнулся Леха, прилаживая обледенелые рукавицы на печку. Прорыв у них на заводе, — пояснил Субтеля, снимая настывшие, гремевшие валенки. Бревна в лесу, в штабелях, а дорогу замело, сугробы разгребали. Трактор ждут, а его нету. Водолазы отогревались, толпясь у печки, заглядывали в кастрюли. Нажженные ветром и морозом лица, их задубели, пальцы не разгибались. — со одна пожиже, — приказал Леха. — Двойную порцию... И мне тоже улыбнулся Суптеля. «И я не рыжий», — подал голос Андрей. Водолазы с довольным кряканьем выпили положенный наркомам сто граммов и принялись за еду. Взяв кусище хлеба, Суптеля зачерпнул полную ложку и отправил в рот. Бровь его удивленно поползла вверх. Он помешал ложкой в тарелке и спросил. «Ты чего сварил?» Суп ответил Вася. «А что?» «С мясом?» «С мясом». «А еще с чем?» «С рыбой, с рисом», — пояснил Вася. «Так это что, суп и Леха? Чего ты все в кучу-то свалил?» Вася искренне удивился. «А разве нельзя?» Андрей сердито смотрел на Васю. Леха хохотал. «Вот дает! Ты бы еще туда сгущенки приправил или повидлы. Супец был бы королевский». Вася молчал, тайно прощаясь с мечтой пойти в клуб. «Кто теперь согласится подменить его?» Надо же было рыбе подвернуться под руку. Когда он скормил ребятам суп, он решил еще доварить, чтобы водолазам было с добавкой. Тут-то он и кинул треску в суп и долил водицы. «Влюбился, что ли?» — спросил Андрей. Вася покраснел. «Точно. Тут дело не чисто», — скалил зубы Леха. «Опять же пересолил». «Не досол на столе, пересол на спине», — ворчал Андрей. «Ладно», — прервал разговор в суптеле. «С кем не бывает». «Только больше мяса и рыбу вместе не вари!» «Давай второе!» Водолазы поужинали. Леха со словами «После сытного обеда, по закону Архимеда, треба отдохнуть!» Завалился на кровать. Андрей тоже. Субтеле сел чинить чьи-то ходики. Он был мастер на все руки. И женщины, прознав об этом, тащили ему будильники, швейные машинки, самовары и кастрюли. Леха смеялся. «Можно открывать лавочку у сырья Но Субтеле чинил все что не приносили. Плата не брал, просто ему доставлял удовольствие чинить домашнюю утварь и беседовать с хозяйками. От них водолазы знали все новости в поселке. Сами женщины спрашивали, не видели ли их мужей или братьев. Нет, ни одного из этого поселка не встречали на фронте. Ни Субтеля, ни Андрей, ни Леха. О Васе говорить нечего. Вечером незаметно исчез Андрей, унес куда-то отремонтированные ходики и Субтеля. Леха драил пуговицы на шинели и, любую своей работой, напевал песенку. Вася, наконец, набрался храбрости и спросил. «Ты не подежуришь за меня?» Песенка оборвалась. «Надо мне!» Вася смущенно переступил с ноги на ногу и провел по горлу ладонью, как всегда делал Леха. Леха протяжно и выразительно свистнул. «Уже пришвартовался? Хо-хо! Не промах! К этой чернявенькой?» — Да нет, — мялся Вася, — танцы сегодня. — Ах, танцы, гляди-ка! С Лехиного лица не сходила шалая ухмылка. Он по-новому оценивающе и удивленно глядел на Васю. — Даешь, на абордаж ходил. — Чего, не понял Вася. — Не прижимал, — говорю. У Вася вдруг пересохла во рту. — Не, мы до дома дошли. — И все? — Все, а чего еще? — Чего еще, — передразнил Леха. «Хоть договорился?» «О чем?» «Вот пень!» — воскликнул Леха, воздев руки к потолку. «Мы вообще не говорили», — оправдывался Вася. «Как не говорили?» — опешил Леха. «Так и молчали всю дорогу?» «Ага». Леха покрутил пальцем у своего виска. «Ты что, чокнутый?» Вася промолчал. Он был уже не рад, что затеял этот разговор. «У меня сигареты есть, американские». Выложил Вася последний козырь. «Ты еще сгущенки предложи!» — окрысился Леха. «Вася совсем скис». «Сказал бы вчера, я бы хоть людей предупредил!» — почесал затылок Леха. «А то на тебе! Подежурь за него, а у меня три свидания сегодня!» «Я же дежурил за тебя!» — заикнулся было Вася. «Да не в этом дело!» — перебил Леха. «Ладно, вот что. Сейчас я смотаюсь на полчасика и приду. А ты, покуда собирайся, лоск наводи!» «Надраивайся как следует, а я мигом, одна нога здесь, другая там, а сигареток даю угощу». Леха, хотя и говорил, что обернется мигом, но заявился часа через два, когда Вася уже совсем решил, что надули его. Еще с порога запыхавшийся Леха крикнул «Валяй! В клубе дым коромыслом!» Я им чечеточку сбацал, на бис повторял «Валяй, она там!» Довольный своим успехом, Леха разгладил тонкие усики, стукнул Васю по плечу. «Не хлопай ушами! На абордаж иди!» Вася бежал, не чуя под собой ног, и на полдороги налетел на Тоню. «Здравствуйте!» — выпалил он. «Вот и я!» «Здравствуйте!» — растерянно. Но, как показалось, Вася обрадованно протянула она. «А я думала, вы не придете!» «Я никак не мог!» — оправдывался Вася. «А мне домой надо!» «Домой!» — огорчился Вася. «А можно я вас провожу?» Тоня кивнула. Стужа давила землю, вокруг луны горело три морозных кольца, а Вася был в бескозырке и ботиночках. Уши прихватывало, но он стеснялся потереть их или хотя бы поднять воротник шинели. На этот раз Вася заговорил. Он помнил наказ Лехи. Ври больше, не давая помниться. Про моря, про шторма, скажи, на дне океана встречал спрута и победил. И рыбу меч поймал за хвост. А акулы мне, мол, расчихнуть. Она разинит рот а ты в этот момент на абордаж даешь Варшаву. Вася, правда, не врал про моря. Он сам их еще не видел. Зальев только видел в Мурманске. Он говорил о помидорах. Почему именно о помидорах, он и сам не знал. Видимо, потому, что его мать на маленьком клочке земли против барака, где они жили, выращивала помидоры. Начал говорить о помидорах и уже не мог остановиться. Боялся, что как остановится, будет опять... «Молчать всю дорогу. Сначала их дома ростят в бумажных кулечках с землей, на окошке. А у нас они совсем не растут», — сказала Тоня. «Да?» — почему-то обрадовался Вася. «А у нас растут. Сибирь, а растут. А потом, когда весна наступит, их парники высаживают и рамами накрывают, чтобы тепло им было». «А у вас девушка была дома?» — тихо спросила Тоня. «Девушка? Какая девушка?» — не сразу понял Вася. «Ну, с которой вы дружили?» «Я?» — Вася остановился. «Я не дружил ни с кем». «Совсем-совсем? Никогда-никогда?» — допытывалась Туня. «Никогда», — сказал Вася и покраснел. Он соврал. Он влюблялся по очереди во всех девчонок в классе. А раз даже был влюблен сразу в двух. Правда, все это быстро у него проходило. Но сейчас он все равно почувствовал себя обманщиком и поспешил перевести разговор опять на помидоры. А когда совсем тепло станет, их начинают пересаживать из парников в землю, а потом пасынкают, лишние ветки обламывают. — А вы с кем-нибудь переписываетесь? — Я, — переспросил Вася. — А с кем? — Ну, с девочкой. — С какой девочкой? Я только маме пишу. Они дошли до Тониного дома. Вася украдкой потирал уши, делая вид, что поправляет бескозырку. Потирал и не чувствовал их. Ресницы слепались от мороза. У Тони побелела шаль урта, рта, и ресницы тоже были белыми. Они стояли на крыльце и коченели. Ярко, будто слюдяное, блестело снежное поле. Оно начиналось сразу у Тониного дома. Невдалеке обледенелый куст светился и вызванивал на ветру, как стеклянный. Казалось, сам воздух звенит от стужи. «Ты, залёточка родной, проводи меня домой!» Вдруг раздалось совсем рядом. Вася и Тони увидели Фросю. Она замедлила шаг возле дома будто ждала, что ее окликнут, но Тони и Вася затихли. Снова заскрипел снег, и Фрося пошла через поле к полустанку. Она еще пела лихую зазывную частушку, но вот голос ее стих, только маленькая одинокая фигурка чернела, затерянная посреди холодного простора. — Ребеночек у нее, — тихо сказала Тони. — У кого, — не понял Вася, — у нее, у Фроси. Ребенок искренне удивился Вася. Он никак не думал, что у этой девушке, может быть, ребенок. Она ему казалась совсем молодой, а дети, он считал, бывают только у пожилых. Ребеночек, повторила Тоня, и переменила тему разговора. А она все о вас говорит. Вася уловил в ее голосе какое-то недовольство. Как придет, так и все говорит о вас. Обо мне? А чего обо мне? Красивый говорит. Вася покраснел и не знал, что сказать. Он посмотрел на мертвое поле, на одинокую фигурку у сизой морозной ночи. И ему стало жалко Фросю. Он подумал, как бесприютно и холодно идти ей по этому насквозь продуваемому полю. Вася совсем замерзал, пальцев на ногах не чуял, а об ушах и думать боялся. Его трясло, он стучал зубами. — Вы чего дрожите? — спросила Тоня. — Так просто, — сипло выдохнул Вася. «Кто там дрожит?» — вдруг раздался голос за дверью. Вася он показался громовым. Тоня, приглушенно ойкнув, испуганно присела и толкнула Васю. Он не удержался и загремел смерзла гулкого крыльца. Открылась дверь, и на пороге появилась Тонина мать. Вася узнал в ней фельдшерицу поселковой амбулатории. «А ну, марш по домам!» — приказала она. «Задрожали. Знаем мы вас. Сначала дрожите, а потом ищи ветра в поле». Вася стоял на четвереньках и никак не мог подняться на непослушные ноги. Наконец он выпрямился и вежливо пролепетал. «Здравствуйте!» «Здрасте!» «Скатертью дорожка!» — насмешливо ответила на мать. Самой Тони на крыльце уже не было. Дома Леха снегом оттирал Васе обмороженные уши и ворчал. «Олух царя небесного! Останешься без ушей! Какая девка за тебя пойдет?» Потом оттирал Васины ноги. «Ты что, в сугробе сидел?» «Не, на крыльце стоял» вызванивал зубами Вася. «На крыльце?» — передразнил Леха. «Сколько вас учить? Что за люди? Иди сразу в дом, в тепло, садись за стол и так далее». «У нее мать злая!» «Вот выбрал!» — воскликнул Леха, забыв, что именно он сам присоветовал Васе проводить Тоню из клуба. «Без матерей, что ли, нету? Салага ты! Салага и есть!» «Ты не говори старшине!» — просил Вася, покорно выслушивая натацию Лехи. — Не говори, что он сам не увидит. У тебя завтра уши, как у слона, будут. И вправду, наутро уши распухли и стали похожи на мясистые розовые лопухи. субтели иронически оглядел их и сказал. — Хорошо еще уши, а если бы ноги? — В госпиталь отправлять? — Он теперь на индийского слона похож, — ощерился Леха. — Жарко станет, обмахиваться может. Слоны обмахиваются, сам видел. — Будь другом, попробуй. Помолчи, оборвал его недовольность старшина и строго посмотрел на Васю. Шутки шутками, а из строя ты себя вывел. В воду с такими ушами нельзя, и не только в воду. Будешь дежурить пока. Уши не отвалятся!» — снова встрял Леха. Субтеле хмуро покосился, Леха сделал невинный вид. Пока не заживут, закончил свою мысль Субтеля. И подумай кое о чем. Вася понимал что из-за этих проклятых ушей его подводную нагрузку берут на себя товарищи. Еще два дня старшина сказал, что пора Васе приучаться ходить в воду, начинать работать. Тот краткосрочный из-за войны этап учебы в водолазной школе практически ничего Васе не дал. Водолаз становится водолазом при постоянных спусках под воду. В школе спусков на грунт было очень мало. Здесь Вася еще ни разу не надевал скафандр, да и субтеле жалел его — Успеет еще наработаться. Притом сначала шла разведка, где и как лучше разбирать завалы затонувших бревен. И в воду ходили самые опытные, старшина и Андрей. Теперь же под лёд должны были ходить все по очереди. И вот история с этими ушами».